Глава 14 Кэс расседлала лошадь. Седло и упряжь спрятала под корягами и закидала наскоро грязной листвой, а затем пошустрила за вирсом. Мох под ногами чавкал и пытался снять с ног сапоги. Несколько раз Кэс чуть не потеряла равновесие и с трудом удерживалась от того, чтобы не заголосить. Единственное, что ее сдерживало, так это звуки горнов и озлобленное рычание и вой. В итоге Кэссе, менящая позади мага, ухватилась за подол его же балахона, дабы и устойчивее было, и не так страшно. «Вирс, а ты вообще знаешь эти болота?» Полуэльфка говорила полушепотом, озираясь по сторонам и судорожно перебирая тонкими пальчиками материю балахона. «Ноги уже совсем промокли в этой жиже», «Примерно. Они здесь стоят уже лет сорок», — произнёс чернокнижник, оглянувшись на Кэс. «Хорошая возможность для тренировки самоконтроля, да и для практики тут, скорее всего, будет полно мест. Надеюсь, никакой живности здесь нет», — подумал Вирс. Местность плавно переходила в безжизненную топь. Редкие тонкие деревья почти без листвы, местами вода выходила на поверхность, булькая и создавая пузыри, которые, переполняясь болотным газом, издавая малоприятные звуки, взрывались, разнося вокруг брызги грязи. Тем не менее, звуки горнов не отдалились, даже ближе стали. Кэс все сильнее ощущала опасность, идущую по пятам. Вирс выглядел по-прежнему холодно-спокойным. Но успокоение Кэс это не внушало. Сырость она не любила, а тем более уж болото обычно старалось обходить стороной, и еще и эти завывания воинственных труб. Казалось, что вот-вот из-за спины выскочит страшная рожа и тяпнет за нос слюнявой пастью. «Ой, мамочки, что ж такое-то?» По коже полуэльфы снова забегали искорки, а в глазах начало проявляться пламя. С ней бывало такое в минуты страха. Огонь, обитающий в хрупком женском теле, стремился защитить свою хранительницу. А здесь возник и еще один нюанс. Стихия, помня недавнюю ночевку в таверне, признала вирса за своего. И теперь теплый кокон норовил окутать и чернокнижника — Сама пиромантка не ощущала, как пытается защитить еще и Вирса, чувствовала лишь легкий дискомфорт и непонятное сопротивление где-то на границах сознания. Вирс же сопротивлялся не только принципиально, но и его стихия отказывалась впускать в душу хозяина что-то кроме тьмы и льда. Чувствуя приближение врага, чернокнижник размышлял, как остановить преследующих, ибо в прямой схватке с тролоками и двумя мурдралами у них нет никаких шансов, тем более на болоте, где так много воды и теней. «Стой! Оставим сюрприз тролочьим мордам!» Как-то неестественно радостно для Вирса звучала эта фраза, хотя, зная, что он задумал, и если план выгорит, Тут было полно поводов для веселья. Кэс остановилась, как и было велено, лишь посильнее уцепившись за вирсов балахон. Мак же, что-то нашептывая на неизвестном для нее языке, поднял руку вверх и резко сжал кулак, из которого засочилось зелено-синее свечение. В болотах сгинула не одна душа и ни одно тело покоится на дне. Тем более давненько здесь проходило занятное сражение — Думаю, почившие воины захотят тряхнуть стариной и намять бока гостям нежданным. Голос звучал как-то зачарованно. Восстаньте! Все закружилось, словно в хороводе, из стопи лезли мертвецы, а те, кто уже вылез, окутывались призрачными ледяными доспехами и вооружались оружием из льда, крепкого, как сталь. Воя и гремя духи ждали боя. Может, кто-то из них пал от рук троллоков во время древних войн? Они ждут возмездия. Кассандру сие зрелище не обрадовало. Вирс! Тихо переходя из состояния боязливой нервозности в вяло текущую истерику, Кэс задергала полы балахона, за которой держалась. Сильно так задергала, вместе с самим магом. «Это что, зомбаки?» Последние звуки перешли в тихий писк. Она стояла на месте, с круглыми глазами и кусала губы, но не любила она мертвецов. И если в предыдущую встречу с ними Кэс вообще находилась почти в бессознательном состоянии и была и так обезумевшей от страха, то теперь, когда сгнившие скелеты начали вылезать прямо из-под земли, где она недавно стояла, девушка еле удерживалась, чтобы не залезть магу на шею. «Одержимые скелеты и непрекаянные духи, а не зомбаки, дилетантка!» Холодно бросил чернокнижник, настойчиво отцепляя пальцы девушки от своей одежды. Вдобавок еще и скептически фыркнул, наблюдая реакцию Кэс на нежить. «Конечно, для чернокнижника нежить-то дело будничное. Да и не слишком мага волновало то, что для полуэльфы это не совсем так. Идем». Вирс двинулся дальше, ноги вязли все глубже, а за спиной уже были слышны вопли тролоков. Тишину болота разрезал вопль мурдрала. Заслышав клич исчезающего, Кэс припустила следом, даже обогнала Вирса, повествуя о нелегкой судьбе. Сейчас она особенно была похожа на маленького испуганного ребенка побледневшая от страха, с округлившимися глазами, в которых плясали неистовые огоньки, искры, сверкающие в волосах и невероятное тепло, исходившее от тела. И вот уже совсем рядом послышался рык, а после и звуки боя. Мимо беглецов просвистела пара стрел, хотя большинство уже не долетали. Толпа отролоков схлестнулась с нежитью в неравных условиях. Нежить перевешивала числом. Поначалу монстры пытались игнорировать нежисть, прорываясь через их ряды и устремляясь за своей целью, но такие далеко не уходили. Один из мурдралов остался в центре событий, командуя своим отрядом. Но не стоило забывать и о других, которые решили обойти поднятое вирсом небольшое войско. Кассандра неслась по кочкам, прыгая по ним, как самая настоящая степная лань или козочка. Когда же позади закипел бой, девушка лишь обернулась через плечо и дала дёру ещё быстрее прежнего. Однако верс, будучи более подготовленным, всё же обогнал пиромантку. Летящие в спину стрелы придавали скорости и ему. Когда раздался новый клич исчезающего, девушка в испуге шарахнулась в сторону, увязнув ногой в трясине рывок и нога на свободе. Вирс лишь мельком обернулся, дабы убедиться, что спутница не отстаёт. Но тут снова, где-то уже совсем рядом, раздалось угрожающее воинственное рычание. Полуэльфа закрутила головой, не глядя под ноги. В итоге споткнулась и полетела влево, плюхнувшись лицом в грязную жижу. Она уже начала подниматься. Однако ощутила, что ноги не находят опоры, а наоборот, стремительно поглощаются болотом. Жадный чавкающий звук лишь подтвердил опасения. Кэс попыталась выползти, цепляясь за траву и коряги, но болото было сильнее. А вирс ушел уже на добрых пятнадцать шагов вперед. Она понимала, что нужно позвать, окликнуть, но язык словно прирос к небу. Не в силах произнести ни слова, пиромантка смотрела вслед удаляющемуся магу. И в этот миг прямо позади нее из кустов вылезли три монстра, рыча и потрясая над головами мечами и копьями. Скуля от страха, девушка принялась еще более рьяно выбираться из трясины, цепляясь за все подряд. Вирс резко развернулся на шум, подозрительно близкий для той отдаленной битвы. «Ну что за человек? То орёт, то слово сказать не может!» — раздражённо подумал чернокнижник, не слишком-то задумываясь о том, что полуэльфа напугана до полусмерти. С пальцев мага сорвалась тёмно-фиолетовая молния и сплошным потоком устремилась на троллоков. Все трое затряслись в болезненных конвульсиях и упали только тогда, когда молния отпустила их. Чернокнижник быстрым шагом вернулся к Эс и молча подал ей руку, высвобождая из трясины. Девушка глядела на него снизу вверх, немного ошалела. Оказавшись на свободе, поспешно высушила одежду, чуть не спалив ее. Стихия сейчас особенно рвалась наружу. Эта проволочка дала второму Мурдралу шанс. Вокруг слышался рык монстров. И вот из-за редких деревьев и холмов... Повылезало множество троллоков, желающих одного — разорвать своих жертв на маленькие кусочки. Когда спутники осознали, что оказались в ловушке, было уже слишком поздно. «Ну вот, опять все из-за меня», — понурившись, выдавила Кэс. На лице девушки сожаление смешалось с осознанием собственной никчемности. В глазах ее стоял страх, руки тряслись, а ноги и вовсе стали ватными. Вирс же, как всегда, оставался спокоен. «Как ему, черт побери, это удается!» — мелькнула в мыслях пиромантки. Бросив на мага быстрый взгляд, она немного устыдилась своего поведения. «Трусиха!» — она выпрямилась, как могла, уняла дрожь. А после снова посмотрела на Вирса и неуверенно улыбнулась. «Если что, мне нравилась твоя компания, господин Ледышка. Она не собиралась здесь погибать, но все же решила на всякий случай признаться. Все же противников было немало, да и кто знает, что уготовила ей судьба. Пиромантка задышала чаще, глубже, будто бы распаляя костер внутри. Глаза наполнились пламенем, с кончиков волос в такт ветру срывались горячие огненные искры, которые, оседая на сырую болотную траву, с шипением подпаливали ее. «Оставь при себе свои откровения, еще успеешь!» Холодно, но с ухмылкой произнес чернокнижник. Обе руки его покрылись черным огнем, поглощающим свет и жгущим сильнее адского пламени. Хотя чернокнижнику он вреда не наносил. «Надеюсь, девчонка сможет прикончить пару троллоков. Хотя, если исчезающая не сможет пройти через пламя, она может избежать этой сомнительной деятельности». Вирс явно был не уверен в том, что Кассандра сможет кого-то убить. Сейчас, по крайней мере. Но, как говорится, надежда умирает последней. «Надеюсь, ты сможешь справиться с десятком тролоков. Мак решил немного преувеличить для пиромантки ее цель. Все же она хоть необученный, но маг, причем не слабый, и если она все-таки сможет поднять руку на врага, то вполне сможет положить и десяток. Максимилиан сжал кулаки, и путников окружила стена из черного пламени высотой в три метра. Посыпались ветки, мигом сгнила трава вокруг, Тролоки, рыча и воя отпрянули, и лишь дюжина осталась внутри. И, похоже, они были уверены в своей победе. «Ладно, не с десятком, чуть больше, для пироманта роли не играет». Подытожил Вирс, наблюдая, как мурдрал без каких-либо повреждений проходит через магический огонь. В Ближайшее время Вирсу будет не до тролоков. Кэс, все так же кусая губы, наблюдала за происходящим. На заявление Вирса лишь вжала голову в плечи, с ужасом глядя на выжидающих тварей. Сама она весьма сомневалась в своих способностях сжечь за раз целое здание, уложившись в пару секунд, сожрав древесину сумасшедше горячим пламенем, расплюнуть, сконцентрировать силу и ударить точечно по нескольким целям, когда колени трясутся от страха и стихия рвется наружу, чтобы окутать плотным коконом защитного тепла. Вот это было действительно сложно. Не дожидаясь, пока пиромантка соберется с мыслями, Вирс медленно двинулся к Мурдралу, Исчезающий пока не спешил с нападением, оценивая противников и обстановку в целом. Кассандра обвела тролоков взглядом. «А мне, значит, этих, да? Ну, давай, Кэс, давай!» Зажмурившись, прислушалась к пышущей жаром энергии, улавливая потоки. Затем снова распахнула глаза, в которых теперь плескался истинный огонь. Волосы вспыхнули, разметая вокруг искры. Разведя руки в стороны, после резко свела их. Ладони были к тому моменту объяты пламенем. В момент хлопка с рук сорвалась огненная волна, которая понеслась в сторону троллоков. Затем пиромантка снова зажмурилась и даже чуть согнулась, вытянув руки вперед и сжимая пальцы так, будто царапает что-то. Одновременно огненная волна начала стремительно расти в размерах. Кассандра резко развела руки в стороны, зарычала и сделала порывистый шаг вперед. Волна разорвалась на несколько частей и полетела аккурат в тролоков. Те попытались шарахнуться от огня, но стихия приближалась невероятно быстро и источала такой жар, что даже болотная земля вмиг высыхала, оставляя борозды сушняка и углей. Невероятно жаркое пламя объяло тела монстров. Спасения от этого огня уже не было, и твари, тая на глазах, заметались, неистово завывая. А Кэс упала на колени, обнимая себя руками и чуть покачиваясь вперед-назад, наблюдала за делом рук своих. «Убила! Я убила их!» Волосы девушки по-прежнему пылали, а глаза смотрели на мир языками пламени. По лицу с ресниц капли за каплей срывался расплавленный то ли металл, то ли что-то похожее. Она пребывала в некотором шоке от того, на что оказалась способна. С одной стороны, она спасала их жизни, с другой — отнимала ее у других разумных существ. «Впечатляет!» — бросил Вир с ровной уверенной поступью шагая к Мурдралу. Мага ни капли не расстраивала, что врагам пришлось поджариться. В руке чернокнижника, как ранее уже происходило, материализовался ледяной клинок. Агрессивно изогнутая гарда в форме змеи, сверкающая узкое лезвие. Клинок мрачно бликовал в черном пламени. Когда их с исчезающим разделяли считанные метры, вирс перешел на бег и ударил сверху со всего размаху. Мурдрал блокировал удар и ушел в сторону, делая выпад, целясь в бок чернокнижника. Отбив удар врага, Вирс нанес рубящий удар сбоку, который, впрочем, Мурдрал тоже блокировал. Клинки с оглушительным скрежетом скрестились. Вирс повел мечи вверх, и в конечном итоге эти двое оказались лицом к лицу. Их лица разделяли лишь скрещенные клинки, а так считай нос к носу хотя у Мурдраала носа нет. «Шайтан желает видеть тебя, чернокнижник. Хочешь ты того или нет?» — прошипел исчезающий. «С чего бы такая честь?» Резким движением, вкладывая еще и темную энергию, вирс ударил врага его же мечом по лицу. Исчезающий издал оглушительный вопль и отпрянул, словно змеи они слились в одном танце. «Танцы смерти». Звенел металл, сливающийся с ревом черного пламени, и вот короткая серия ударов и блоков. Мурдрал выбил из руки вирса меч. Чернокнижник повалился на землю, опираясь локтем на обгоревшую землю. Исчезающий занес клинок для решительного удара. Кассандра к тому времени уже потухла, но все никак не могла прийти в себя и теперь плакала вполне обычными человеческими слезами. Ее колотил адреналин, нервы звенели натянутой струной. Дрожа и всхлипывая, девчушка обернулась к дерущимся. Попыталась встать, но тут же пошатнулась, ощутила, что ее начинает безумно тошнить, в голове зазвенела. Она упала обратно, усевшись на обгоревшей земле. Осознав, что вирс в опасности, Пиромантка приподняла новую попытку подняться. Шатаясь, шаря руками перед собой, она уже почти поднялась и была готова подоспеть на помощь. Хотя что она могла сделать в таком состоянии, это большой вопрос. Но в ту же секунду с вытянутой руки Вирса сорвался ядовито-зеленый сгусток в форме черепа и с неприятным воем полетел на мурдрала Исчезающий издал оглушающий вопль, Последний вопль. Куски плаща, брони и тела слетали с исчезающего, оставляя лишь кости. Ощутив мощный поток темной энергии, Кэс завалилась назад, проваливаясь в легкий обморок. Скелет, словно кукла, грохнулся на землю, почерневшие кости отполировала тьма. Теперь тишину мертвого болота нарушал только рык пламени. Тролоки, что остались за преградой, лишившись того, кто их так гнал сюда, поспешили спастись. А второй исчезающий... Да лучше путникам и не знать, что с ним случилось. Наверняка у него была много более страшная участь. Вирс хоть и жесток, но он живой, а нежить желает только мести. «Подъем, героиня!» — буднично изрек чернокнижник, остановившись перед лежащей Кассандрой. Ты знаешь, что так недолго до истощения дойти. Могла бы просто в них по огненному шару кинуть. Ты же подмастерье, считай, а бросаешься заклинаниями уровня адепта как минимум. Кассандра понемногу приходила в себя. Услышав над собой голос мага, разлепила веки. Истощение? Да ладно! Она сжала зубы, села на месте, посмотрела на вирса. Мир еще немного плавал перед глазами, но все же понемногу приходил в стабильное положение. «Что получилось, то и кинуло», — бурчала Кэс, поднимаясь. «Это вообще было первое рассчитанное заклинание, и я импровизировала, не зная, что из этого выйдет. Раньше всегда все само по себе вылезало, на эмоциях, а не так». Полуэльфка все же приняла вертикальное положение, поднявшись на ноги, кинула боязливый взгляд на остатки тролоков. «Я их убила...» Последняя фраза далась с трудом. Девушка не рассчитывала на поддержку холодного чернокнижника. Для него-то дарить смерти новые души было не впервой, а ей... «Нет, Кассандра, хватит ныть». «Напрасно терзаешься. Похоже, маг все же уловил настроение пиромантки. Они не лучше нежити и не заслуживают милосердия, ибо сами не способны его дать» произнес Вирс, глядя куда-то вдаль болота. «Кажется, мы скоро выйдем из этих топий».